Следователь сорвался на шестом допросе. Полетела слюна на желтые листки протокола, а щеки запрыгали двумя розовыми мячиками, и капитан Скачков потерял вкратчивое обаяние. «Да вы сами ведете себя к высшей мере. У меня нет сил бороться с вашим упрямством. Пусть его оценит Советский суд». «Пусть?» — согласился Упоров. — Мне, гражданин-начальник, все равно. — А мне не все равно, — пыхтел обиженный следователь. — Они профессионалы-негодяи, ты их жертва. Ты же протестовал в душе, когда на твоих глазах совершались кровавые преступления. Не прячься, Вадим! Скачков подкинул на ладони листок протокола. На тебя вина легче пуха, я-то знаю. В этом кабинете побывал не один самоубийца. Одно дело мои знания, другое — суд. Он оценивает только факты, добытые в ходе следствия. Пошевели мозгами. Ты — о оконечность жизни. Уйдешь по глупости и уже не вернешься. Отменить приведенный в исполнении приговор — «Не может и никакое запоздал я раскаяние Поэтому говорю правду сейчас...» Подследственный поднял глаза, в них застыл отчаяние. «Пишите все, что считаете нужным. Подпишу». Капитан откинулся на спинку стула, вытянул под столом коротенькие ножки. Стал похож на обманутого жизнью мальчишку, из зажиточной семьи. Ты самоубийца, Вадим. Так подпишу же, гражданин следователь. Что ж, пройдем еще раз всю цепь вместе. К побегу вас склонил Михаил Колос. Было дело. Бежите через водовод. При убийстве стадника не присутствовали? Боже упаси, я ж его уважал. Солдата и старшину из обергруппы. Пельмень застрелил. Дайте очную ставку в глаза, скажу. Кто был за рулем в машине? Миша. Он по глупости залетел, и я вместе с ним. Далее. Ночью разделились. Они своей дороги, а мы с Малининым своей. Михаила с собой звал. «Кто ударил часового?» «Я». «Стоп!» «Часовой нам оленино показал». «Я ударил, гражданин начальник. Чего темнить, если виноват?» «Зачем стреляли по солдатам? Почему не сдались?» «Перепугался, больнул пару раз в небо и дёру». «Каким образом вы оказались в сарае Камышина? Вы с ним знакомы?» — Вот так номер! — мелькнуло в голове. — Девчонка-то Камыша племянница? — Куда смог, туда и нырнул. Ваши-то на хвосте висели. Пощады от них, после того, как пельмень двух кончал, не ждал. — Значит, Камышина вы не знаете? — А откуда мне вольных-то знать? Первый раз бегу. — Выясним. Скачков поднялся, весь загадочный, крикнул в полуоткрытую дверь. «Дежурный!» Вместо дежурного вошел Марабелли, снимая на ходу перчатки, а немного погодя дежурный внес два стула. «Лицом к стене!» приказал срывающимся голосом Скачков. За спиной посуетились, скрипнул стул, раздался знакомый, вызывающий уважение голос. Благодарствую. Послышался хруст. Должно быть, кто хрустел пальцами, нервозный скачков. Он сказал об ответственности за дачу ложных показаний. Пошмыгал носом, после чего спросил Визгриба. — Вы знаете этого человека? Вызванный для опознания иронически хмыкнул. — Затылка не каждого родного опознаешь. — Повернитесь, Упоров! Заключенный выполнил распоряжение и встретился глазами с равнодушным взглядом Камышина. Лицо белогвородейца изменилось до неузнаваемости. Оно порозовело, морщины расправились, пушистая борода осанисто расположилась, на сиреневой байковой рубахе, придав всему облику опознавателя благообразный вид. Камышин смотрел как бы с портрета, сделанного хорошим фотографом в начале века. Чуть погодя, глаза, подернутые тенью внутреннего недоумения, сощурились, чтобы внимательнее рассмотреть исхудавшего зэка. Заключенный вправду разволновался. Не ошибся ли? Может, кто другой принимал от них тяжелые мешки с грузом, так заинтересовавшие полковника Морабели? Чужой? Таких не знаем. Провосил Камышин, перестав разглядывать Упорова. А вы, гражданин Упоров, знаете сидящего? Да уж такую бандитскую рожу запомнил бы. «Товарищ следователь, оградите от оскорблений!» — попросил, не меняя выражения равнодушного лица Камышин. «Прекратите лишние разговоры упоров! Вы, Камышин, объясните нам, каким образом он попал именно в ваш сарай!» «Да мудрено ли дело для лихого каторжанина?» «Почему ваша племянница пыталась его накормить?» «Кому живого человека не жалко? Коснись даже вас, товарищ Морабели, А дети, они все добрые!» «Не такой уж одна ребенок, Семнадцать лет, жених ходит!» «Женихов не приваживаем, рано!» «Откуда есть знать было?» Перед ней злодей, лицо человеческое. Тебя за бандита принял. Хе -хе. ты почему с охоты пустой вернулся? Бывший белогвардеец подарил полковнику недобрый взгляд, пригладил широко ладонью бороду, после ответил вопросом на вопрос. «Меня на допрос вызвали или на опознание?» «Отвечайте!» — прикрикнул Скачков. Камышин поднялся со стула и сразу навис над капитаном, вставшим на дыбы медведем. Говорил он поверх вздернутой головы следователя, ни к кому не обращаясь. «Покорнейше благодарю за приглашение. Закон мы не только уважаем, но и знаем». Полковник усмехнулся и сказал, — Посиди немного, скоро закончим. Камышин слегка поклонился начальнику отдела борьбы с бандитизмом и сел. Делал он все степенно, естественным образом, но вид его показался Вадиму незаслуженно самодовольным. — Возьму до да раскалюсь, — подумал про себя зэк, — сразу рожу сменишь. На него напал смех, и он напрягся, чтобы смех не вылез снаружи. Веселье закончилось легким обмороком. Пальцы ватно хватали край стола, чтобы удержать потерявшее крепость тела. — Пусть сидит! — пришел издалека голос. — Видишь, совсем белый! Далее последовал вздох, и тот, кто вздыхал, — осуждающий произнес. — Шкодить умеют, отвечать духу не хватает. — Хлебкий народ нынче садится, товарищ Марабелли. — Да, Камышин, ты прав, но он еще не все сказал. Иди, понадобишься, вызовем. К заключенному прежде пришла тошнота. А следом за ней вернулись краски и голоса. Все стало таким, каким должно быть. Только тело стягивало поперечная боль. Распишитесь, упоров, здесь и здесь. Дежурный, заключенного в камеру. Он сложил за спиной ладони и пошел, сожалея, что не расхохотался. В психушку бы отправили... Оттуда, говорят, двое бежали с концами.